8 Гонка с преследовании Сумеречное освещение, ни в одном из окон домов, стоявших вдоль шоссе имени Ненни Лина, не горел свет. Перебои с электричеством могли быть следствием как воздействия запредельной реальности, так и банальной аварии на одной из городских подстанций, вызванной всеобщей неразберихой и паникой. По краям проезжей части, выехав передними колесами на тротуар, стояли машины брошенной, как могло показаться, страшной спешкой. По большей части это были маршрутные ауто с длинными затянутыми брезентом кузовами, используемые как общественный городской транспорт. Изредка среди них попадались легковые машины, принадлежавшие высокопоставленным чиновникам из аппарата пирамиды. Возле одной из таких машин Стоявший с распахнутыми дверцами и треснутым лобовым стеклом, в луже крови лежал человек, одетый в дорогой коричневый костюм. Руки его были раскинуты в сторону, а голова запрокинута далеко назад. На остроносах, начищенных до зеркального блеска ботинка, посверкивали миниатюрные отражения Борха-2. Где все люди? никому конкретно не обращаясь, задал вопрос «Эй, мертвы!» Коротко ответил ему Андрей. «Прежде чем начать перерождение, запредельная реальность должна убить человека». «Почему?» «Ну, должно быть, мертвая плоть более податлива и менее агрессивна. А те, кого мы видели на набережной, Спросил Эйх и быстро уточнил. Я имею в виду не фантомы, а реальных людей. Ну, должно быть, это те, кого запредельная реальность сочла непригодным материалом. Они не подвержены воздействию запредельной реальности. После ее воздействия они превратились в растения. Это существа, лишенные разума и самосознания. Они уже никогда не смогут стать людьми. Выходит, в Саббате не осталось никого в живых? спросил сидевший за спиной лейтенанта Ланта. «Те, кто остался жив после того, как по городу прошла первая волна запредельной реальности, должно быть, сидят по домам», – ответил ему Андрей. «В нынешней ситуации это самая правильная тактика. Дома человеку все хорошо знакомо. Он помнит каждое пятно на полу, каждую трещинку на стене. Поэтому запредельной реальности куда труднее заставить его верить в то, чего на самом деле не существует. В особенности, если в одной комнате находится не один человек, а целая семья. Но это только временное спасение, до тех пор, пока концентрация запредельной реальности вокруг не станет более высокой. «И что тогда?» – спросил Кадиш. «Тогда начнут видоизменяться физические объекты. Любой самый обычный на первый взгляд предмет будет таить в себе смертельную угрозу. Простое прикосновение к нему может спровоцировать начало процесса перерождения. Кроме того, за работу примутся и направляемые коллективным сознанием в запредельные реальности и на формы. Если я правильно понимаю, то чем больше людей втягивается в область своего коллективного сознания, запредельной реальности, тем сильнее она становится, спросил Лантер. «Так ведь, джад «Верно», не оборачиваясь, кинул Андрей. Толчком к началу всей этой катастрофы послужил ввод в гиблый бор на территорию, занятую в запредельной реальности отрядов из двух региональных управлений внутренней стражи. «Если бы этого не произошло, то нам, возможно, удалось бы удержать ситуацию под контролем». «Нам? Это кому?» — решил уточнить Кадиш. «Нам с вами, ребята!» — обернувшись назад, сказал Андрей. «Больше некому!» «Запередельная реальность становится сильнее с каждым новым проглоченным ею сознанием», сказал, продолжая начинтую тему, Лантер. «А убить иноформа практически невозможно. Убив его, мы тем самым просто спровоцируем очередной цикл перерождения, после которого он трансформируется в нечто еще более кошмарное, нежели то, чем он являлся до этого». Получается, что за предельную реальность невозможно победить? Какой же в таком случае смысл пытаться сражаться с ней? — Вы помните ту девушку-иноформа из группы профессора Кармера, которая встретила нас в гиблом бару? Обращаясь одновременно ко всем, спросил Андрей. — Конечно, — ответил ему все тот же Лантер. — Кажется, ее звали Меиз, несмотря на свой, прямо скажем, Жутковатый внешний вид, в целом она произвела на меня очень даже приятные впечатления. «И обедом она нас накормила превосходным», — добавил Кадиш. «Только когда я ее спросил, из чего все это приготовлено, она почему-то улыбнулась и сказала, что лучше мне этого не знать. Когда мы виделись в последний раз, Мисс сказала мне, запредельная реальность способна убить человека». Способна преобразовать его внешний облик и весь организм, но она не способна изменить его сознание, если только сам человек не поможет ей сделать это. Сама Меиз и ее друзья из гиблого бора являются доказательством того, что это не пустые слова. Сумев поднять сумев понять, какую угрозу таит в себе запредельная реальность, они нашли способ противостоять ей. Все верно, Лантер. Победить запредельную реальность невозможно, но борьба с ней, пусть даже обреченная на поражение, является для нас единственным шансом сохранить себя не только как людей, но и как единый народ. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать вполне обычным делом. Не отрывая взгляда от дороги, заметил Эйх. «Скажите ко мне, кто из вас всерьез думал о том, что пирамида может пасть?» «Что именно мы будем брать штурмом Сабадскую цитадель?» «Ну, меня лично больше всего поразило даже не это», — напустив на себя загадочный вид, произнес Шагоди. «А что же в таком случае?» — поинтересовался у него Лантер. «То, что я выстрелом из своего автомата снес голову Ненни Лину», — с затаенной гордостью произнес Шагоди. «Да иди ты!» — махнул на него рукой Лантер. «Трипач!» «Не веришь?» взъерошился Шагоди. Спроси у Джемми. Он все видел. Да как же я его спрошу, если он все время молчит? Джемми? Вопрошающе вытянул руку в сторону приятеля Шагоди. Джемми солидно, не спеша кивнул. но «Ну С победным видом посмотрел на Лантера Шагоди. Джак, окликнул Андрей Акадиш. Ты ведь тоже там был. Шагоди правда стрелял в ныне Линна? «В мумию, Ненни Лина!» — усмехнувшись, ответил Андрей. Только эта мумия очень резво бегала и размахивала руками. Поджав губы, Кадиш как-то странно посмотрел на Шагади, но больше ничего не сказал. Впрочем, Шагади недолго кичился своим подвигом. Вскоре его внимание снова привлекло то, что происходило за окнами автомобиля. «Смотрите-ка!» – радостно воскликнул он, тыча пальцем в затемненное стекло. «Не все, однако, сидят по домам». Машина как раз проезжала мимо спецраспределителя, дверь которого была взломана и распахнута настежь, а окна разбиты. Судя по остаткам товаров, валяющимся на тротуаре, магазин разворовывал неодиночка. «А чему ты, собственно, так радуешься?» – недоумевающе посмотрел на шагодилантер тому, что люди не просто сидят по домам, дожидаясь того, что кто-нибудь придет и спасет их, а берут это дело в свои руки, ответил ему Шагади. Те, кто рассчитывает выжить, делают запасы на случай, если у окажется продолжительный. Интересно, что сейчас происходит в сельской местности? Задумчиво произнес Эйх. А почему тебя это интересует? спросил Шагади. У тебя там что, родня? Если народ «Перестанет пахать землю, в стране начнется голод», — ответил Эйх. «Если большая часть населения Кедлмара превратится в иноформу, то, кто останется, голод вряд ли будет угрожать в ближайшее время». «А ты думаешь, что иноформы ничего не едят?» «Не знаю», — подумав, пожал плечами Шагоди, — «но ведь мы можем взять под свой контроль основные продовольственные склады и базы». Проблема в том, что запредельная реальность может сделать это значительно раньше нас, сказал Андрей, если, конечно, сочтет нужным. Нам ведь еще только предстоит разобраться в захваченными в Цитаделе документами, служебными материалами и архивами. А запредельная реальность может получать всю необходимую ей информацию непосредственно из голов тех, кто входит в её сообщество. Если через перерождение пройдет хотя бы один высокопоставленный чиновник, занимавшийся вопросами снабжения страны продовольствием, то запредельная реальность будет знать о всех объектах, которые были ему известны, прежде чем мы сумеем их обнаружить и добраться до них. Неожиданно шоссе круто повернуло влево, а их резко надавил ногой на тормоз. Сразу же за поворотом дорожное полотно исчезло под основанием длинного девятиэтажного дома, стоявшего поперек улицы. От дальнего края дома был словно откушен некой огромной пастью верхний угол. Были видны обрушившиеся перекрытия, внутренние перегородки между комнатами и оставшиеся на этажах обстановка квартир. В одной из комнат восьмого этажа, на самом краю частично провалившегося пола стоял на длинных ножках большой телемонитор, в темно-синем пластиковом корпусе, по экрану которого бежала нескончаемая серая рябь. — Я не помню этого поворота, — посмотрев на лейтенанта, сказал Эйх. — А может быть, дом не настоящий Встав коленями на сиденье, Шагоди подался вперед и наклонился к плечу Андрея, чтобы лучше видеть странный объект, перекрывший дорогу. — У меня почему-то не возникает желания проверить это, — ответил ему Эйх. «Дом настоящий», – уверенно произнес Андрей. Никому даже в голову не приходило попытаться оспорить это утверждение. Солдаты уже стали воспринимать как должное необычную и недоступную их пониманию способность лейтенанта отличать реальные объекты от вездесущих фантомов. Андрей сам не всегда мог понять, как ему это удавалось. Всё дело было, скорее всего, в том, что запредельная реальность создавала фантомы тех или иных объектов, беря за основу представления о них отдельных людей. Люди же зачастую не только представляли себе, но даже видели одни и те же предметы совершенно по-разному. Именно эти мелкие несоответствия фантомных образов своими представлениями о тех предметах, которые они должны были изображать, и научился замечать Андрей. Дом, перед которым сейчас стояла машина, вне всяких сомнений, был настоящий. Настоящим было и шоссе, полотно которого уходило под основание дома. А это означало, что концентрация запредельной реальности в данном месте была достаточно высока для начала трансформации физических объектов. «Что делать-то будем?» — спросил у лейтенанта Эйх. Андрей устало повел по лицу ладонью. Как и говорил Дэйл, уснуть после крепкого Гиза было невозможно, — Но при этом Андрею невыносимо хотелось хотя бы на пару минут прикрыть глаза и положить голову на мягкую спинку сиденья. От усталости мысли путались в голове, а в глазах свербело, так, словно под веки попал песок. Наверное, все же стоило хотя бы часа три дать себе и ребятам отдохнуть, прежде чем отправляться в дорогу. — А само место тебе знакомо? — спросил он у Эйха. «Трудно сказать», — повертев головой по сторонам, ответил шофер. «Я не часто бывал в Саббате, но, насколько помню, шоссе Нанилина все время идет прямо, никуда не сворачивая, до самого пригорода, пока не переходит в трассу, ведущую на Афтер. Забудь о тех счастливых временах, когда дороги служили для того, чтобы идущие по ним путники не сбивались с пути», — усмехнулся Шагади. «Теперь для того, чтобы определить направление, нужно полагаться только на интуицию». «Как ты думаешь, Длинный, в какую сторону нам стоит ехать, чтобы выбраться из города?» «Наверное, туда». Эйх указал рукой в ту сторону, куда вело шоссе до того, как повернуло налево. «Почему ты так думаешь?» «Потому что туда мы ехали с самого начала. А ты уверен, что дорога не петляла?» «Да откуда мне знать?» Раздраженно пожал плечами Эйх. «Чего ты пытаешься добиться? Шагоди!» Я пытаюсь установить верное направление. Развернувшись, Шагаде обратился к тем, кто находился в салоне машины. — Ну, у кого еще есть мнение по поводу направления, в котором нам следует двигаться? Лантер и Джемми указали то же направление, что и Эйх. Кадди же, проявляя живущий в нем бессмертный дух противоречия, ткнул пальцем в сторону проулка, ведущего в сторону от основного направления трассы шаггодди не успел спросить андрея какое направление он считает правильным из проулка который посоветовал вернуть кадиш выглянула уродливая голова размером с ковш экскаватора зверь повернул голову и устремил на машину взгляд двух широко расставленных глаз похожих на блюдца с остатками размазанного по ним темно красного соуса для мяса Судить о настроении зверя по одному только виду этих совершенно безумных глаз не представлялось возможным. Но после того, как зверь разинул утыканную остроконечными зубами пасть, из которой вывалился язык, похожий на длинный кусок растрепанного каната толщиной в руку, и громоподобно рыкнул, намерение его уже ни у кого не могли вызвать сомнений. Кадиш! Сукаризный посмотрел на приятеля Шагоди. «Я подозревал, что у тебя в голове вместо мозгов жуки ползают. Но скажи мне, с чего вдруг тебе в голову пришла мысль о первобытных монстрах?» «Ты о чем?» Недоумевающе посмотрел на сержанта Кадиш. «Да я об этой крошке, которую ты пригласил к нам в гости». Протянув руку, Шагоди указал на зверя, который к тому времени уже полностью выбрался из проулка. Размером он был чуть меньше автомобиля, при этом центр тяжести его тела находился сзади. Широкая и массивная задняя часть его опиралась на две мощные лапы, согнутые почти пополам, что говорило о том, что с их помощью зверь может развить огромную скорость. Две передние лапы были короткими, и зверь только опирался ими о землю, сидя на согнутых задних. Голова, составлявшая не меньше четверти размера, размера туловища, ворочалась на короткой и толстой шее. Хвост зверя был тоже короткий, массивный и чуть утолщенный с боков. Должно быть, во время бега он служил в качестве балансира, помогая сохранять равновесие. В целом, облик зверя наводил на мысль о чугунном ядре, которое, будучи выпущенным из пушки... Способность нести на своем пути любую преграду. «А при здесь я?» – развел руками Кадиш. «Ну, разве не ты ее придумал?» Наклонив голову, недоверчиво посмотрел на него Шагоди. «Нет!» – Кадиш клятвы напряжал руки к груди. «С чего вдруг у меня могли бы возникнуть такие фантазии?» «Вот и я думаю, с чего бы?» Шагодив задумчивостью, почесал затылок. — Тогда кто же постарался? — спросил он у остальных. — А может быть, зверь настоящий? — не очень уверенно предположил Лантер. Зверь резко разогнул передние лапы, но не одновременно обе, а одну за другой, продолжая при этом опираться передними лапами о землю. Получившееся у него довольно странное, но изящное движение было похоже на шаг и на прыжок одновременно. В результате зверь оказался на три метра ближе к машине. Направление его движения уже не вызывало никакого сомнения. Его заинтересовал необычный предмет, поблескивающий стеклами и лаком, похожий на гигантского двустворчатого моллюска. Но он все еще не решался подойти к машине близко. Его смущал странный запах, исходивший от нее, и негромкий рокот работающего на холостых оборотах мотора. — Рекины вас всех раздери! — гневно воскликнул Шагоди. — Откуда ж здесь взялось это чудовище, если никто о нем не думал? — Разворачивайся! — дернул Эйха за локоть Андрей. — Уезжаем отсюда. — Куда? Не глядя на лейтенанта, спросил Эйх. Он, как и все, с интересом наблюдал за повадками странного зверя. «Длинный шток тебя!» Андрей с размаха ударил Эйха кулаком в плечо. «Поезжай куда хочешь, только быстрее, пока эта тварь не расщухалась! Этот зверь настоящий!» Такое заявление Андрея сразу же положило конец рассуждениям по поводу того, кто мог выдумать столь безобразную тварь. Эйх надавил на педаль газа и одновременно до предела вывернул руль. Несмотря на внушительные размеры, машина обладала прекрасной маневренностью. Развернуть ее на широком и к тому же еще свободном от других машин шоссе не составляло труда. Но должно быть именно то, что машина начала двигаться, побудило зверя начать атаку, к которой он долго и тщательно готовился. Жертва пыталась спасти бегством а это означало, что она проявляла слабость, и этим необходимо было воспользоваться. С ужасающим ревом, от которого оказалось вот-вот полопаются стекла в дверцах, зверь кинулся на машину. Он настиг ее тремя большими прыжками и с ходу ударил головой в левый борт. Лантер и Кадеж, сидевшие в салоне на противоположных сиденьях возле левой дверцы, инстинктивно отшатнулись в сторону и наклонили голову прикрывая лица от осколков стекол которые как им казалось должны были неминуемо разлететься стекла как ни странно выдержали однако сама машина которую по словам майора ценнула не смог бы опрокинуть даже взрыв бомбы заложенный под днищем от удара накренилась на правый бок эйху пришлось проявлять все свое мастерство чтобы удержать машину на ходу и не позволить ей завалиться на бок. Выровняв ее и не дожидаясь нового удара могучей головы, Эйх нажал на педаль тормоза. Зверь по инерции проскочил вперед, и следующий удар его головы пришелся в пустоту. На мгновение он замер в полнейшем недоумении, но для того, чтобы сообразить, что добычу теперь нужно преследовать в обратном направлении, ему не потребовалось много времени». Эйх переключился на задний ход, спасая лобовое стекло от удара страшной морды. Пространство позади машины было ограничено вставшим поперёк шоссе домом. Не дожидаясь, когда машина упрется в стену дома задним бампером, Эйх, стиснув зубы, круто заложил руль в сторону, так что машину занесло на тротуар. Правое заднее крыло заскрежетало по фонарному столбу. Эйх рванул в рычаг коробки передач, и машина снова понеслась вперед. Эйху удалось вывести машину на проезжую часть, избежав столкновения со зверем, последствия которого предугадать было невозможно. На этот раз зверь сориентировался куда быстрее и, мгновенно изменив направление движения, снова кинулся в догонку за добычей, которая, вопреки здравому смыслу, никак не желала признать себя обреченной на поражение в последующем поедании. «В проулок! сворачивая в проулок!» Выглянув приоткрытое окно и увидев настигающего машину монстра, отчаянно закричал Андрей. «Знаю!» Процедил сквозь стиснутые зубы Эйх. Зверь был создан для бега. Ноги его работали, словно два больших поршня, отталкиваясь от земли и бросая огромное тело вперед. На ровном открытом шоссе у машины не было ни малейшего шанса оторваться от преследования. «Держитесь!» крикнул Эйх, И резко свернул в сторону. Машина едва вписалась в узкий проход между домами. В сторону отлетел перевернутый мусорный бак. Шагади обеими руками держался за поручень, закрепленный над окном. Но даже в таком положении он успевал следить за ситуацией. «А ты уверен, что мы не влетим в тупик?» Вывернув голову по направлению движения машины, спросил он у Эйха, «Скажи мне, в чем сейчас вообще можно быть уверенным?» Не оборачиваясь вопросом на вопрос, ответил Эйх. С грохотом и треском машина сбила штабель пустых деревянных ящиков, часть из которых перелетела через крышу и упала позади нее на тротуар. Зверь на бегу схватил один из ящиков и, дернув головой стороны в сторону, ударил его о стену дома. Ящик разлетелся в щепки. Запрокинув голову к серому куполу над крышами домов, зверь снова заревел. — Какой у него омерзительный голос! — поморщившись, заметила Шагади. — Можно подумать, что в остальном он просто прелесть! — ответил Лантер. — Зверь как зверь! — тернул плечом Шагади. — Только очень большой. — И похоже на то, что очень голодный! — добавил Кадиш. Едва вписавшись в поворот, Эйх резко свернул направо в еще более узкий проулок, чем тот, по которому они ехали прежде. Теперь борта машины то и дело скребли по стенам домов, а бампер сбивал выступающие водосточные трубы. На очередной развилке Эйх свернул налево, а затем снова направо. Он все время менял направление движения, неосознанно надеясь запутать преследующую машину зверя, и на одном из поворотов оторвался от него». Но зверь продолжал гонку с поразительным упорством и феноменальной ловкостью. Некоторые повороты он проходил куда удачнее, чем машина. И если бы его внимание не отвлекали то и дело встречающиеся на пути мусорные контейнеры, которые он считал своим долгом непримерно перевернуть, он давно бы настиг свою жертву. «Осторожно!» – закричал Андрей, когда после очередного крутого поворота Увидел в узком проулке две человеческие фигуры. Кто это были, люди, фантомы или иноформы, угадать было невозможно. Эйх ударил по тормозам. Люди шарахнулись в стороны и прижались к стенам домов, спасаясь ончащейся на них машины. Из рук у них посыпались какие-то свертки и пакеты. Машина остановилась на такой узкой улочке, что невозможно было даже дверцы открыть, чтобы выбраться из нее». Опустив стекло, Андрей высунул из машины голову. «Прочь с дороги, чтоб вас!» – заорал он на невесть откуда взявшихся прохожих. «Все по домам сидят, а эти решили за покупками сбегать. Нашли время!» Похожие недоумывающе смотрели на Андрея так, словно он говорил не по-кедлмарски, а на каком-то непонятном языке. Должно быть, это была семейная пара, муж и жена» прожившие вместе не один десяток лет. У них были одинаковые тусклые, утомленные лица с морщинистой кожей землистого оттенка. Они еще не видели жуткого зверя, который вот-вот должен был выбежать из-за угла. Но уже один только вид роскошнейшей машины вселил в них такой ужас, на какой, наверное, не была способна и сама запредельная реальность. За свою долгую жизнь старики привыкли испытывать подсознательный страх перед любым начальством, в особенности перед тем, что разъезжает на машинах. А сейчас они ждали неминуемой кары за то, что посмели собрать остатки продуктов в уже разграбленном магазине. — Рекины вас раздери! — вскочив со своего места, Шагадис схватил с пола байзон. Прикладом пулемета... Он выбил дверцу люка на крыше машины и, на... и встав на ящик с гранатами, по пояс вылез в люк. Откинув распорки, Шагоди установил пулемет на крыше автомобиля. И как только преследующий машину зверь появился из-за поворота, надавил на гашетку. Пулеметная очередь, ударившая зверя в грудь, откинула его на угол дома. Крик боли и ярости вырвался из его разинутой пасти. Но, должно быть, все пули прошли мимо жизненно важных органов зверя, а мучительная боль, которую они ему доставляли, только придала ярости и решимости покончить со странным существом, которое теперь уже не убегало, а пыталось обороняться. Наклонив голову почти к самой земле, зверь снова кинулся в атаку. Руководил ли зверем только животный инстинкт, или его действиями управляла породившая его запредельная реальность, но в таком положении, которое он принял в момент атаки, зверь был практически неуязвим. Пули рикошетом отскакивали от его лба, покрытого несколькими слоями скошенных роговых пластин, края которых свисали вниз, закрывая от пуль глаза и пасть зверя. Продолжая одной рукой давить на гашетку пулемета, Другой рукой Шагади изо всех сил стукнул по крыше машины. «Трогай!» — рявкнул он во всю глотку. «Убирайтесь!» — снова заорал на стариков Андрей. Как ни странно, вид жуткой твари, преследующей машину, вывел их из состояния ступора. Должно быть, они наконец-то поняли, что люди в машине приехали сюда не по их душе. Схватившись за руки, они кинулись к ближайшему подъезду. Бронированный лоб зверя ударил в задний бампер машины в тот самый миг, когда Эйх надавил на газ. Получив двойной импульс, машина рванулась вперед. Дверь подъезда, в которой забежали старики, отлетела в сторону, сорванная с петель ударом переднего бампера. — Держи меня! — крикнул Шагодилантеру и снова надавил на гашетку пулемета. «Ты хотя бы примерно представляешь себе, куда мы едем?» Цепляясь за поручень, спросил у Эйха Андрей. «Нет», — коротко ответил Эйх. Андрей решил больше не приставать к нему с расспросами, чтобы не отвлекать от управления машиной, которая все больше напоминала запущенный кем-то игровой шар, катящийся по наклонной плоскости среди пересекающихся перегородов чтобы в конце концов угодить в один из тупиков и закончить жизнь в яркой вспышке, извещающей, сколько очков он успел выбить. То ли зверя разозлили жалящие его пули, то ли ему наконец-то удалось поймать ритм движения машины, только ему уже трижды удалось нагнать ее, и всякий раз это закончивалось ударом огромной головы по заднему бамперу, после которого Эйху с невероятным трудом удавалось сохранять контроль над машиной, норовящей врезаться в стену. — Все, хватит! — Кадиш наклонился, едва не коснувшись головой пола, и решительно выдернул из-под сиденья свой мешок. — Так больше продолжаться не может. — Лейтенант, я взорву эту тварь! — А ты уверен, что не взорвешь нас вместе с ней? Мы не сможем оторваться от зверя больше, чем на пару метров. — К демонам все! — Кадиш сжал в руке приличный шматок взрывчатой замазки. «Не бойся, Джак, у меня глаз наметанный», — сказал он и, подумав, добавил к первоначальному куску взрывчатки еще такой же. Скатав замазку в шар, Кадиш чуть сдавил ее с двух сторон. Воткнув в нее автоматический детонатор, он недодолго задался, после чего поставил время задержки взрыва на пять секунд. Андрей с интересом наблюдал за работой подрывника Не впервые видя, как Кадиш готовит взрывы, Андрей всякий раз удивлялся тому, что он все делал без каких-либо правил и формул, что называется на глаз. Но, как ни странно, при этом Кадишу всегда удавалось добиться результ... желаемого результата, и даже все пальцы на руках у него были целы. Если Кадиш говорил, что берется взорвать монстра, то можно было поверить в то, что он это сделает. Или же не верить и продолжать гонку с обезумевшим от ненависти и боли зверем по узким проулкам, ведущим в никуда. «Возьмись за ручку дверцы!» — велел Кадиш Лантеру. «Приоткроешь ее по моей команде!» «Понял!» Продолжая держаться одной рукой за обтянутый мягкой кожей поручень, Лантер ухватился другой рукой за дверную ручку. «Эй! Скажи, когда будет очередной поворот!» «Прямо сейчас!» Эйх резко тормознул и круто заложил руль влево, разворачивая машину на пятачке, где сделать это было практически невозможно. Автомобиль занесло так, что левый борт ударило об угол дома, а Кадиш, не удержавшись на месте, упал на колени на пол. «Открывай, Лантер!» — прокричал он в падении. Лантер дернул за ручку и чуть приоткрыл дверцу. Кадиш ударил ладонью по колпачку детонатора И, просунув руку в щель, кинул комок липкой взрывчатки под днище машины. «Жми на газ, эй!» «Впереди стена. Я не вижу, есть ли там проезд. Ну так пробей ее к демонам и рекинам, иначе мы взлетим на воздух вместе с тем уродом, что сидит у нас на хвосте!» Машина рванулась вперед на предельной скорости словно впереди у нее был не тупик с кирпичной стеной, а взётная полоса аэродрома. Взрыв, грянувший точно в тот момент, когда из-за поворота выскочил зверь, отбросила монстра на стену дома. И закон домов посыпались осколки стёкол, лопнувших от удара взрывной волны. Эйх уперся ногой в педаль тормоза, и, наверное, все же сумел бы остановить машину в нескольких сантиметрах от перегородившей ей дорогу стены, но взрывная волна, ударив машину сзади, бросила ее на стену. Только бронированный корпус машины, сделанный по спецзаказу для Нэнни Лина, смог выдержать такой удар. Машина даже не перевернулась, и никто из находившихся в ней не получил никаких серьезных травм. Шагади вылетел через люк на крыше, Упал на капот и скатился с него на асфальт, отделавшись только ушибленным плечом. Он тут же скачал на ноги и ухватил упавший неподалеку пулемет. Зверь лежал на боку в том месте, где под ним разорвался заряд, приготовленный кадишем. Тяжелое, хриплое дыхание все еще вырывалось из устрашающей оскаленной пасти, а длинные задние конечности... Временами судорожно вздрагивали, как если бы зверь пытался подняться и снова принять вертикальное положение. Но достаточно было только взглянуть на его разорванный живот, из которого в растекшуюся по асфальту огромную лужу крови вываливались осклизлые красноватые потроха, чтобы понять, зверь находился при последнем издыхании. Положив пулемет на плечо, Шагадди сделал пару осторожных шагов по направлению к агонизирующему зверю. «Но «Ну, что ты теперь скажешь?» — окликнул его выглянувший из люка Кадиш, на лице которого сияла самодовольная улыбка. «Похоже, теперь тебе придется извиниться за свои не так давно произнесенные слова». «Ты это о чем?» Оглянувшись, непонимающий посмотрел на подрывника Шагадди. «Забыл?» — на лице Кадиша появилось обиженное выражение. «Я имею в виду твое высказывание по поводу того, что у меня в голове жуки ползает». «Естественно». Как ни в чем не бывало, пожал плечами Шагоди. «Разве кому-нибудь... какому-нибудь нормальному человеку придет в голову играть со взрывчаткой?» «Иди ты!» — совсем разобиделся на приятеля Кадиш. «Вместо того, чтобы спасибо сказать...» Упершись руками в крышу автомобиля, он вылез из люка и спрыгнул на асфальт. Машина правым бортом была почти полностью прижата к стене дома, поэтому Андрей смог покинуть салон только после того, как из нее вышел Эйх. Шагади и Джеми к тому времени уже подошли к мертвому зверю и с интересом осматривали его со всех сторон. Шагади пару раз стукнул прикладом пулемета, по покрытому толстыми роговыми пластинами лбу чудовища, демонстрируя его прочность. Джемми, присев на корточки потрогал пальцами царапины и неглубокие выбоины, оставленные на нем пулями. Кадиш тем временем, закатив рукава, как заправский патологоанатом, ковырялся ножом в пасти зверя, пытаясь вырвать один из его зубов. На вопрос Шагади, зачем ему это нужно, Кадиш, не прерывая своего занятия, буркнул что-то насчет сувениров. Лантер с безразличным видом сидел на подножке автомобиля, попыхивая папиросы и лениво наблюдая за всей этой суетой. «Обратите внимание», — сказал он, обращаясь к Андрею и Эйху. «Никто даже не выглянул из окна посмотреть, что происходит на улице. Должно быть, мы находимся в зоне повышенной концентрации запредельной реальности», — ответил Андрей. «Вряд ли здесь кто-то смог выжить и сохранить человеческий облик». «А как же та парочка, что попалась нам по пути?» — спросил Эйх. «Ну, кому-то могло и повести хотя вполне возможно, что это были иноформы, не полностью прошедшие процесс трансформации». Андрей сделал паузу для того, чтобы взглянуть на темные провалы выбитых от кон, зияющие по обеим сторонам тупика в котором они оказались, после чего задумчиво добавил. А может быть, здесь никогда и не было людей? В каком смысле? Непонимающий сдвинул бровик переносится ланта». Быть может, это вовсе не Саббат, а некий каменный лабиринт, возведенный запредельной реальности, специально для того, чтобы поиграть с нами в догонялки. Не зная, как у вас, у меня были опасения, что мы можем заблудиться. Запредельной реальности могла понравиться эта идея, которую она мгновенно использовала против нас. «Когда мы ехали, мне все время казалось, что повороты появляются на пути совершенно внезапно, в самом неподходящем для этого месте», – заметил Эйх. «Все здесь какое-то нереальное». Он вытащил из пачки папиросу и, не найдя зажигалки, которую оставил в машине, наклонился к лантору, чтобы прикурить от его горящей папиросы. «Я...» «Давно уже не слышал такой тишины», — полушепотом произнес Ланта, «как будто вокруг на многие километры, кроме нас, нет больше ни одного живого существа». И в этот момент все трое отчетливо услышали громкий детский плач, доносящийся из окна на третьем этаже здания, возле которого они стояли.